Глава 22 Кажется, сейчас на мне сосредотачиваются все взгляды. Больше всего меня прожигает взглядом Хорл, которому явно не по душе слабое звено в команде, которая должна была справиться со всеми испытаниями на раз-два. Зачем? Я же действительно ни в команде не умею работать, ни магии во мне нет. Растеряно смотрю на своего куратора, понимая, что он меня сейчас подставил. Так вот, о чём тот говорил, когда намекал на то, что у меня будут проблемы с боевиками. Профессор Вальгард, сдерживаясь и стараясь не вести себя слишком вызывающе, говорит хору: Разве Алисия вообще может быть допущена до практического экзамена? Она зачёты по теоретическим дисциплинам и нормативы не сдавала. К тому же, как она может быть атакующим, если у неё нет магии? Я перевожу взгляд на декана. Опасаясь, что он может разозлиться, назначить наказание Никосу, но Вальгард лишь едва заметно усмехается. «Ещё не сдавала», — поправляет он Хорла. А вот насчёт магии — это прекрасный вопрос. Как вы думаете, чего стоит команда, которая не может функционировать, когда один из её бойцов ранен? Парни мрачнеют, потому что понимают, к чему клонит декан. Но в прошлый раз вы говорили, что ослабленный маг Это удобная цель слабое место для всех остальных. Припоминает Хли тот момент, когда я упала с перекладин с израненными ладонями. Разве это не противоречит тому, что вы говорите сейчас? Вальгар-то брови не ведет. Тренироваться с по-настоящему травмированным магом – это преступление. А сейчас, скажем так, у нас вполне тренировочная ситуация. Для разминки 5 кругов и один проход по наземной полосе препятствий выполнять. Я вижу, что это объяснение не успокаивает Хорла, но все же их выдрессировали хорошо, и с начальником он больше не спорит. Не зря говорили, что их предыдущий декан был жестким и беспощадным, не терпящим неподчинения. Удивительно, но даже после утренней тренировки пять кругов дались мне легко, и я прибежала не последней. Профессор Ферст наверняка бы мной гордился тот момент, когда я раньше нескольких боевиков захожу на полосу, спокойно преодолевая брёвна и канатные сетки, хорлы его подпевалы очень подозрительно на меня смотрят, а может удивлённо. «Плохо», — рявкает Вальгард. «Медленно. Часть из вас уже были бы трупами. Последние пятеро-сорок отжиманий. Остальные разделиться на команды и занять полосы. Пятёрка Хорла — верхняя полоса, остальные на средних». То ли мой маленький вес, то ли женская гибкость сыграли для меня хорошую службу. Я оказываюсь аж десятый с конца, потому отжимания проходит мимо меня. Но мысль о верхней полосе препятствий заставляет мурашки пробежать по спине. Я на неё даже смотреть боюсь. Парящие над землёй платформы, между которыми натянуты канаты и тросы, ловушки и препятствия, которые появляются неожиданно, огненные арки в конце участок, с иллюзорными преградами, постоянно меняющими форму и местоположение. И всё это сейчас, когда у меня ни капли магии. Вальград оставляет нашу пятёрку на закуску, сначала проверяя остальных. Хорл и другие трое парней тихо что-то обсуждают, не приглашая меня к участию. Я так понимаю, они уже списали меня со счетов, и теперь ищут варианты, не включающие использование второго атакующего. Я же, периодически поглядывая, как тот или иной боевик сходит с дистанции и подводит всю пятёрку, прикидываю, как мне без магии не оказаться на земле. Полёт с высоты в несколько метров не входит в мои планы, не отрастила я крыльев. А сход с дистанции тем более меня не устраивает. Впереди маячит независимость и возможность не думать, что ищейка меня найдёт. То и дело я ловлю на себе взгляд своего куратора, заинтересованный такой с опасным прищуром, как будто Вальгард снова изучает меня и мою реакцию на происходящее, словно ищет подтверждение, что я не откажусь от своих намерений стать ищейкой. А в голове снова мысль, что если всё, что я сейчас ощущаю, лишь воздействие Вальгарда, как понять, мои это чувства или нет. «Пятёрка Хорла на позицию», — командует декан. Парни недовольно на меня смотрят, словно на палку, которую им вставили в колесо, а потом всё же подстраховывают на винтовой лестнице, хотя я побаивалась, как бы не скинули. Рада ошибиться. Мы встаём на первой стационарной платформе, отмечая своими кристаллами готовность к старту и ждём сигнала Вальгарда. Он поднимает руку, складывает пальцы, чертит знак и блоки впереди начинают небольшое покачивание которая будет усиливаться со временем. Поэтому двигаться быстрее стратегически важно. Первым идёт Хорл, сбивая магии периодически летающие то там, то тут шары. За ним следом Андрес, готовясь прикрыть их обоих щитами на случай, если всё же какой-то из шаров достигнет цели. В самом тоже идёт парень-защитник, который следит за мной и целителем. Первые канаты даются легко, но уже на второй платформе появляются препятствия. Огненные арки заставляют нас уклоняться и прыгать, сбивать темп, прокладывая путь. Теперь я точно чувствую себя обузой, потому что вынуждена полагаться только на свою ловкость и реакцию и на щит кого-то из команды. Впереди возникают блоки энергетических полей, меняющие форму и местоположение. Ребята начинают их обходить, громко выкрикивая команды друг другу и пытаясь рассчитать траектории. И сначала всё идёт так, как они рассчитывают, Я же не всегда понимаю, что они хотят, реагирую медленно. Мне кажется, как будто я совсем безнадёжна. Парни распределяются по разным платформам, я даже предположить не могу, какова суть их плана. Но внезапно замечаю, как слева от нас вырастает иллюзорная башня. С неё срывается магическое копье и устремляется прямо на Хорла. Не раздумывая, в три прыжка оказываюсь рядом с ним, делаю резкую подсечку и мы оба опрокидываемся на жёсткую поверхность платформы, а сзади раздается хлопок.